А вот с выводами, прошу покорнейшую, не будем спешить. Вы давно в ВЧК, Павел Иванович? Уже полгода. Я с Севера родом, Вячеслав Рудольфович. Коренной архангел-огородец. На лесозаводе там работал. Был у нас такой лесопромышленник Ауров. Потом англичане стали хозяйничать. Наш комитет на лесозаводе арестовали... Меня хотели отправить на остров Мудьюк, в тюрьму. Страшное место. Товарищи помогли бежать. Воевал в отряде Павлина Виноградова на Двине. Там чекистской работой стал заниматься, а потом уже сюда направили. Нифонтовску поронял фразы, словно боялся сказать лишнее. «А семья, Павел Иванович?» В глазах чекиста больших, широко расставленных, плеснулась боль. Он сдержался, не переменился в лице. «Простите, Павел Иванович, это я так пожитейски полюбопытствовал». «Да нет, Вячеслав Рудольфович». Без помощи она вздрогнувшим голосом ответил Нифонтов. «И о семье могу сказать. Жену Аннушку контрразведчики замучили, допытывались, где я скрываюсь. Отца одному дьюк Не знаю, жив или нет. А сынишка потерялся. Федька мой, двенадцать лет парню. Как потерялся? Удрал из Архангельска. На Исокогорке видели, возле военного эшелона крутился. Вот уже год ищу. Как подумаю, что он в такой кутерьме бездомный бродит. Сердце разрывается. Работай от тоски спасаюсь. Я не знаю. Работа у нас особенная. Я так понимаю, что чекист, он вроде патрона в огненного в ствол в любой момент должен быть готов к выстрелу. Вячеслав Рудольфович понял, что Нифентов хочет переменить тему разговора. "Верно сказали, Павел Иванович, но не всё. Понимаешь, что не всё. Социальное чутьё требуется иметь, классовые понятия. И это ещё не всё". Некоторые товарищи полагают, что кожаная куртка сразу делает из них чекистов. Кроме кожанки, знания нужны, учиться нужно, многому учиться. Как написать протокол допроса, провести обыск, оценить факт, улику, грамотно составить заключение по делу, провести очную ставку. Конечно, со временем придёт опыт, но это со временем а учиться надо уже сегодня. Разве до учёбы сейчас? Конечно, за парты некогда сидеть, надо уметься вмещать работу и учёбу. В деле имеются заявления военного врача и учительницы. Покорнейше прошу пригласить их ко мне. Хорошо, Вячеслав Рудольфович. Артур Константинович сказал, что надо план операции с карьерой разрабатывать. Знаю, но с доктором мне непременно нужно поговорить. Пригласите его, пожалуйста, вечером, чтобы время для беседы было попросторнее. Попросторнее у нас и вечерами не бывает. Ничего. Так вы говорите, что Щепкин? Почему так думаете? Феликс Эдмундович лично выезжал на операцию по его аресту. Я тоже принимал в ней участие. Вот как. Ну что ж, расскажите. Только прошу покорнейшуюся со всеми подробностями. Знаете, как порой бывают важны мелочи. Можно и с подробностями, Вячеслав Рудольфович. Дом Щепкина мы оцепили заранее, а для ареста выехали ночью, на машине. С площади машина свернула в путаницу ночных переулков. Проехали один квартал, потом снова повернули налево. От забора отделилась молчаливая фигура и подняла руку. Водитель приглушил мотор вылезли на тротуар и гуськом держась ближе к стенам пошли туда, где в темноте угадывался дом Щепкина. На тренкин звонка долго не откликались. По молчаливому знаку Дзержинского Нефентов грохотнул кулаком по дубовой филёнке. Кто там? Откройте. Проверка документов. Немедленно откройте дверь, иначе взломаем. Лязгнули засовы и соскрежетом провернулся ключ. Германный фонарь облил неярким светом невысокого мужчину во фланелевой домашней куртке с шёлковыми отворотами.